Глава шестая Только не это. Ирина обдала не просто жаром, огненной волной. Стычка между Игорем и незнакомцем уже была. В прошлый раз последний без особого труда дернул Игоря, но что будет сегодня? И Ирине совершенно не надо, чтобы из-за нее выясняли отношения мужчины. Тем более она не давала повода ни одному, ни второму и обоим сказала, чтобы они оставили ее в покое. Ни тот, ни второй ее не услышали. И если Игоря ее слова раздражали, вызывали злость. Незнакомец встречал их едва ли не безразлично, с раздражающей Ирину усмешкой. Словно он настолько был уверен в себе, в своих возможностях, значимости, привлекательности, интересе для противоположного пола. Что не сомневался. Ира будет его. Вопрос времени и настойчивости. А ей было не до них. Больше волновало собственное неустойчивое положение в жизни. Плюс непонятное поведение Олега выбивало ее из колеи. В голову лезли самые дурные мысли. Какого Лешего его потащила в Мексику? Она знала, какого. Знала и имя самого Лешева, но предпочитала не вдаваться в подробности, опасаясь окончательно завязнуть в трясине. Олега не принуждали, он поехал добровольно. Все смешалось в единый клубок. Лавину что-вот-вот -вот сойдет с невидимой горы. Понесется на Ирину и поглотит под толщей. Вместо того, чтобы облегчать жизнь, мужчины задались целью усложнить ее. Ирина сжала зубы с такой силой, что послышался скрежет. Хватит! Но ко сну переодеться не успела. Где-то в глубине души знала, что еще придется выходить на улицу. Хотя Ира планировала до конца держаться и делать вид, что она никого не замечает. Решила игнорировать настырных ухажёров. Не получилось. Накинув поверх спортивного костюма ветровку, кое-как запрыгнув в кеды, Ира, путаясь и едва не спотыкаясь, бросилась к двери. Ей надо оказаться на улице, прежде чем эти двое баранов столкнутся лбами. А в том, что они столкнутся, она уже не сомневалась. В воздухе пахло озоном. Где-то шла гроза, возможно, и до них дойдет. Где в грозу будет спать сталкер? Эта мысль самопроизвольно мелькнула в голове Ирины. Но сразу же исчезла, потому что девушка поняла, что опоздала. То, что она увидела, заставило ее кровь похолодеть да ирина не ошиблась когда предположила что игорь будет рассчитывать на встречу с ее нечаянным провожатым и он подготовился из машины игорь выходил не один еще двое довольно крепких парней в черных чоповских костюмах лениво выбирались с переднего и заднего сиденья Настроены они были явно недружелюбно у ирины подкосились ноги Она, как истинная русская женщина, не скрылась поспешно в доме, предоставив мужчинам разбираться между собой, а ринулась разнимать. До драки и разборок дело пока не дошло, поэтому был шанс стать между мужчинами и предотвратить кровопролитие. То, что последнее будет, она не сомневалась. Не для праздного любопытства Игорь позвал дружков. «Игорь!» — крикнула Ирина, привлекая к себе внимание. Она не помнила, чтобы так быстро преодолевала расстояние от дома до калитки. Дрожащими руками вцепилась в щеколду, которая, как назло, никак не сдвигалась. Незнакомец тем временем спокойно, никуда не торопясь и, на первый взгляд, абсолютно не нервничая, сохраняя непринужденный вид, отставил в сторону недопитый стакан с кофе. Опустил ногу и, слегка пригнувшись, поднялся. Он группировался. Когда-то о чем-то подобном ей рассказывал Олег. Молодой сильный хищник готовился к схватке. Казалось, на нее никто не обратил внимания. Все мужчины стояли за машиной, частично скрытые от глаз Ирины. Она снова дернула щеколду, и та, наконец, поддалась ирина облегченно выдохнула какого вы тут творите понизив голос чтобы не привлекать внимание соседей истошными криками и еще надеясь урегулировать ситуацию без драки зайди в дом ира к ней обратился сталкер сдержанно негромко тщательно проговаривая каждое слово нет «Уже указывать начинаешь?» — оскалился Игорь. «Очень милая. Ирина подлетела к машине, обогнула ее и встала между мужчинами. Пульс зашкаливал, в висках стучала. Происходящее напоминало картину из боевика. Только это ее жизнь, ее улица, ее двор. И она не позволит никому чинить тут разборки. «Никто ничего не начинает, и...» «Ира, иди в дом!» Снова спокойно, без суеты. Ирина быстро повернула голову в сторону говорившего, и сердце закатилось. «Точно хищник, никак иначе!» Она видела много молодых парней. Взять того же Игоря, друзей Олега, все спортивные и крепкие... Кто-то балагур, кто-то больше предпочитал отмалчиваться. Но ни разу Ирина не замечала, чтобы от кого-то шла настолько сильная подавляющая энергетика. Она уже не в первый раз ее отмечает. Вернее, отмечала при каждой встрече. Частично именно эта энергетика и отталкивала Ирину от более близкого контакта. Интуиция вопила, что ничего хорошего из знакомства с подобным мужчиной не получится. Они игроки ни одного поля. Слишком разные. Слишком непонятное прошлое и настоящее незнакомца, которое, казалось, его и не напрягало вовсе. «Не указывай мне! Не ты! Не ты!» Она перевела взгляд на Игоря. На его лице застыло хищное выражение превосходства. Сразу же захотелось влепить ему пощечину, стереть наглую ухмылку. «Игорь, а ты зачем друзей позвал? Один не в состоянии справиться с конкурентом?» Один из парней, что приехал, с ним хохотнул. Видимо, не только у Ирины были подобные мысли. «А может, я друзей позвал? Для тебя?» Ядовито заметил Игорь, немного наклоняясь к ней. Ирина слишком поздно поняла, что допустила ошибку, встав к нему на расстояние вытянутой руки. Смысл его слов не сразу дошел до нее. «Не может быть! Он же не серьезно? «Нет, нет!» Ее глаза самопроизвольно распахнулись от неверия и некого ужаса, от полного неприятия услышанного. «Ты охренел?» — прорычал незнакомец. Впервые за все время Ирининного знакомства с ним его голос прозвучал резче. Он содержал угрожающие нотки. Настоящие, ненапускные. «Сука!» Ирина не поняла, что произошло дальше. Лишь увидела, как один из сопровождающих, тот, что стоял поодаль и усмехнулся на ее реплику, выхватил пистолет. Ее оттолкнули... Рука со сбитыми костяшками действовала уверенно, не тушуясь и не сомневаясь в правильности поступка. Ирина поддалась. Она настолько оказалась шокирована видом оружия, настоящего, что сделала несколько шагов назад. «В дом!» — снова прорычали ей. И на этот раз она послушалась. «Надо вызывать полицию. Это же не пустые угрозы!» Тут попахивает куда более серьезными делами. Ирина спешила, честно, но ноги не слушались ее. Такое было чувство, что она перебирает ими по воздуху, не касаясь земли. Ее рука вцепилась в калитку, не замечая, как нежную кожу ладоней царапает железо, вспарывая. Боли она не чувствовала. Послышался глухой звук. Выстрел. Крик, стон, мат, еще что-то. Ира замерла более не в силах сделать и шага. «Нет, нет, пожалуйста!» И сквозь пелену до нее долетел угрожающий тихий голос. «Я ему башку снесу и травматом. Так, теперь сели в машину и свалили отсюда. А этот пешочком пойдет. «Потом подберете». Ирине пришлось несколько раз моргнуть, прежде чем пришло принятие реальности. Она заставила себя обернуться. Первое, что она увидела, это скрученного Игоря и приставленный к его виску пистолет. Травмат. Теперь она это знала. Травматическое оружие – это же не настоящее? Или настоящее? Она не разбиралась в оружии. Да и зачем это девочке? Но то, что им можно причинить вред, сомнений не было. Тот парень, у которого раньше был тот самый пистолет, лежал на земле и, кажется, без сознания. Ирина не смогла определить. Но к нему подорвался второй. — Ты что творишь, урод? Ты же его поломал! Уродом назвали незнакомца. Несмотря на весь ужас происходящего, на Ирину накатило какое-то облегчение. Она даже пошатнулась от слабости. Ноги отказывались ее держать. А еще появилось странное чувство облегчения и гордости, что восторжествовала справедливость. В ее понимании то, что незнакомцу удалось скрутить Игоря и обезвредить того, кто наставил на него пистолет, было правильным исходом. Жестоким, но правильным. Ее сталкер никого не трогал. Сидел, пил кофе, нервировал ее. Но он не нападал первым. Не угрожал, не проявлял агрессии. И все же справился фактически с тремя натренированными бойцами. В одиночку. Это не могло не настораживать. Значит, тоже натренированный. И нехилое. Игорь стонал и крыл его благим матом, не выбирая выражений. «Заткнись!» — рыкнул сталкер и сильнее вдавил дуло в висок. «Ты же в курсе, что будет, когда я спущу курок?» «Парень хорош! Пошутили и расходимся!» Третий шагнул к тому, что лежал, безвольно раскинув руки. «В следующий раз не встанет!» то то едва различила Ирина. Она не вмешивалась, не побежала снова к мужчинам. Она сильнее вцепилась в калитку, глядя на незваных гостей через призму навернувшихся слез. У нее намечался отходняк, иначе ее состояние и не назовешь. Какая же она дура! Куда полезла? Если парням захотелось помахать кулаками, пусть махали бы. Она при чем? Ирина горько усмехнулась. «Кого она обманывает? Не смогла бы она остаться в стороне и смотреть, как кого-то забивают? Бить можно по-разному». Оттолкнулась от калитки, снова оцарапавшись. «И когда ж такетина успела отойти? Или это саморез?» Ирина не посмотрела даже. Завтра. Она снова слышала за спиной угрозы и рычания. Да когда же они все разъедутся? И как соседи еще не отреагировали? С другой стороны, кто сейчас лишний раз полезет в чужие разборки? Много печальных случаев, когда задевала невиновных. Ирина прошла к небольшому крыльцу и опустилась на него. Выдохнула. Что дальше? Шмыгнула по детски носом. Машина отъехала от дома, газанув напоследок. «Это я возьму себе». Сталкер засунул травмат куда-то под толстовку и толкнул Игоря. Тот выпрямился и сплюнул на землю. Губа и нос у него были разбитые, кровь размазана по лицу. «Еще не прощаемся!» «Нет!» Ирина проводила взглядом Игоря. Тот тоже на нее посмотрел. То, что она завтра выходит увольняться, уже не подлежало сомнению и обсуждению. «Ничего, справится. Даже если без работы просидит пару недель, ничего криминального не случится. Деньги есть. И хотелось бы думать, что не кровавые». Сколько ей надо на месяц при скромном житье-бытье? Пятнадцать максимум. Одежда есть. Коммуналку оплатить, да по мелочам в магазине еды прикупить. Холодильник забит, пусть и не полностью, но основные продукты имелись. Мясо, творог, молоко, масло. Вкусняшки тоже были. Так что... О чем она думает? Такое ощущение, что в заперти себя собирается держать. У нее еще и учеба, не стоит забывать. Она слишком себя накрутила. чрезмерная. И брат не звонит. Черт бы его побрал. Камень черканула подошву кроссовок и покатился по земле, заставляя Иру приподнять голову и обратить внимание на сталкера. Конечно, он никуда не ушел и даже кофе снова прихватил с собой. Ну что за человек? И рассмотрела, как он приближается. Ее интуиция кричала, «Вставай, иди в дом, запрись!» Ирина упорно сидела на месте. Смысла уходить не было. Никакого. Он не спешил. Никуда. Капюшон слетел с головы. Девушка увидела крупную царапину на щеке. И губа задета оказалась, но в целом парень не особо пострадал. Ира находилась в худшем положении. По крайней мере, так воспринималась. И она сидела, а он надвигался на нее. Остановился, встал, слегка расставив ноги. Прямо напротив нее. «Ты чего ревешь, дуреха? Эй!» Она мотнула головой, не желая говорить. Снова всхлипнула, потому что ее пробило. Он говорил ласково, заботливо, точно старший брат. Только он не брат, сто процентов. И его ласка обманчива, ему больше соответствуют рычание, сдержанность, угрозы. «Башку снесу». Они все поверили ему. Ирина, Игорь, его друзья, ни у кого не возникло сомнений, что он без колебаний это сделает. Что ему не впервой, что это не пустые слова, констатация факта. Чуть позже к Ирине придет осознание. Не сейчас. Сейчас она отходила от увиденного, от жестких слов Игоря. Неужели он не шутил и привел бы в исполнение свой гнусный план? Игорь не раз в разговорах упоминал, что она живет одна, и это очень, очень нехорошо. Возможно ли, что он давал намеки, которые она не желала видеть? «Дура! Как есть дура! Слишком наивная и слишком доверчивая!» до сих пор верящая, что добро всегда побеждает зло и что к людям надо относиться так, как ты хотела бы, чтобы они относились к тебе. «Я устала», — честно призналась Ирина, не поднимая головы. «Зачем вы так со мной?» Незнакомец прошел дальше и опустился на крыльцо рядом с ней. Мгновенно возникло желание отодвинуться, но она сдержала порыв. Сел, пусть сидит. Она уже поняла, что его упрямство и самомнение переходят все границы. Таких людей, как он, она еще не встречала. И не встречать бы. Никогда. «Тебе ничего не угрожает, и...» Он нахмурился. «Это кровь?» Ирина всхлипнула в очередной раз и спрятала руки между коленей. «Нет». «Дай посмотрю. Я сказала, что...» «Ира!» От давящих ноток холодные мурашки побежали по спине. В капюшоне и неразговорчивый он воспринимался проще. Сейчас же. Его глаза, широкие брови, тяжелый упрямый подбородок давили. «Кто он такой? Откуда взялся? Откуда залетел в их небольшой городок?» Ирина сделала попытку сопротивления, честно, но ему сопротивляться себе дороже. Он поставил чертов в кофе рядом с собой на землю и выудил ее руку. Повернул ладонью кверху и приглушенно выругался. Рана Ирины была небольшой, несколько глубоких царапин. Она из за хлеставшего внутри и клокочущего адреналина даже не обращала внимания на боль потому что, казалось, у нее болит все. Боли были фантомные, шли из головы, но они раздирали ее тело на мелкие части. Поэтому и казалось, что она – одна большая кровоточащая рана. Сквозь пелену слез ей удалось отметить, что сталкер прикасался пусть и крепко, но аккуратно, не сдавливал ладонь, почти заботливая. «Надо обработать». Ей показалось, или его голос снова звенел от сдерживаемого напряжения. «Обработаю». «Сейчас, Ирина». Он демонстративно посмотрел ей в лицо. Она и хотела бы отвести взгляд, отвернуться, и не смогла. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что цвет его глаз искажает темнота ночи. «Они не могут быть настолько черными яростно пылающими, как воспринималась Ириной, пугающе притягательными». «Кто ты такой?» — задала она в очередной раз один и тот же вопрос. «Ты не похож на человека с проблемами?» Бровь мужчины вздернулась кверху. «А кто сказал, что у меня проблемы?» «Неправда». «Ты говоришь, что ничего не помнишь?» Он едва заметно усмехнулся. «И что? Это проблема?» «Даже плечами пожал?» «А разве нет?» «Пока нет. Не думаю, что и в будущем будет. Память вернется. Куда она денется?» «Зато сохранились инстинкты, да?» Зло бросила Ирина и дернула руку на себя тщетно ее никто не отпустил ты не о том говоришь ирина он погладил большим пальцем ребро ее ладони и ирину точно током ударила только ласки от него не хватало а что потом снова начнет приставать говорить что хочет они уже это проходили в дом не пустишь знаю «Поэтому сходи одна, вынеси ватные тампоны и перекись водорода. Бинт или пластырь, я обработаю тебе рану». Она сходит с ума, честное слово. То, что он говорит, никак не вяжется с его образом. Может быть, она спит, и ей все только снится. Но нет, слишком реально прикосновение его пальцев. На Ирину накатила слабость. Мимолетная, едва уловимая, и все же довольно ощутимая. Здесь, в эти секунды, которые позже станут для Ирины фатальными, ей захотелось сдаться. Просто поплыть по течению, довериться сидящему рядом молодому мужчине, который обещал позаботиться. Он так на нее смотрел. Господи! Его взгляд выворачивал душу. Он уже присвоил ее и никуда не уйдет. Не отпустит. Конечно же, это все игра света, не более. Ирина сглотнула. Сейчас. Сталкер отпускал ее с неохотой. И это тоже чувствовалось. Ирина потянула руку. Он разжал пальцы. Она кое-как встала. Ноги по-прежнему плохо отзывались. Она вошла в дом и направилась на кухню, где в одном из шкафов у нее хранилась аптечка. Вот теперь пришла соднящая боль в руке. Еще не хватало занести инфекцию. Тогда вообще будет весело. Слезы снова выступили на глазах. «Да что ж такое?» Ирина размазала их по щекам. «Конечно, не помешало бы умыться, смыть грязь, кровь. Нет». Пусть будет такой и неприглядной. Быстро нашла все, что требовалось, периодически потряхивая рукой от боли и прижимая ее к груди. Когда же закончится этот бесконечно долгий вечер? Прижимая медикаменты и стараясь их не растерять, снова вышла на улицу. Сталкер все так же сидел на крыльце и пил кофе. Откуда он такой взялся, невозмутимый? Ирина стиснула зубы. «Она что-нибудь придумает. Обязательно!» Молча опустилась рядом, протянула ему медикаменты и раскрыла руку. «Хотел обработать, обрабатывай!» Он заметил ее бунт. Слегка усмехнувшись, открыл перекись и снова заключил ее ладонь в свою. Ирина старалась дышать ровно абстрагироваться от лишних мыслей. Представила, что сейчас находится в приемном покое, и медбрат обрабатывает ей руку. Ничего сверхординарного, странного. Все почти в пределах нормы. Лишь предательские мурашки рассыпались по коже, не давая ей поверить в собственные мысли. «Ты не должна была пострадать», — негромко заметил он. «Это случайность. Просто зазор на заборе». «Могу починить». Услышав последнее заявление, Ирина горько усмехнулась. Тоже остались инстинкты. Парень равнодушно пожал плечами. Действовал он аккуратно, надо отдать должное. Сбрызнул перекисью рану, потом ватным тампоном убрал грязь и снова обработал перекисью и лишь тогда запечатал пластырем. Ира не хотела ничего чувствовать, не хотела никак реагировать на его действия. Но что бы она себе ни говорила и как бы не убеждала себя, у нее ничего не получалось. Эта нечаянная забота дезориентировала ее. Причем Ирина не сомневалась, он в своих поступках искренен. Опустила голову и посмотрела на его руки. Крепкие, с широкой ладонью. Кое-где проступали свежие мозоли, точно он работал физически. Не мешки же с сахаром разгружал. Эта мысль заставила Ирину мысленно улыбнуться. Не похож сталкер на того, кто разгружает мешки. «Почему ты не обратишься в полицию?» Ее вопросы не совсем понравился незнакомцу. Его пальцы на несколько секунд замерли. «Не вижу необходимости». «Как это? А может, тебя разыскивают?» «Сомневаюсь». «Меня поражает твоя самоуверенность». Снова вспылила Ирина, даже потянула руку на себя, но снова тщетно. «Ты якобы ничего не помнишь, даже своего имени». «Периодически ночуешь у меня на скамье, но при этом выглядишь как человек, которого совершенно не беспокоит происходящее с ним». «То есть, по твоему мнению, все в порядке, так?» «Не пыли, Ир». «И вот снова. Знаешь...» Она перевела дыхание. Говорить спокойно никак не получалось. Ее все время прорывало на эмоции, и отнюдь не положительные... «Меня не просто поражает твоя самоуверенность, она пугает. Ты не похож ни на кого из моих знакомых. Твое поведение неправильное. Люди не могут жить так, как ты. Не приходят к девушке, не провожают молча ее, не... Господи, да я толком не знаю, что еще не... Я уверена на сто процентов, что у тебя нет даже мобилы». Кривая усмешка послужила ей ответом. «Нет. И тебя это тоже не напрягает. Она хотела обвинить его, в чем-то уличить. Получалось плохо, потому что создавалось впечатление, что она говорит все зазря, что ни одно слово не воспринимается им всерьез. «Иногда полезно побыть без телефона. Даже так? Ты закончил?» Она посмотрела на свою руку и зло полила: «Спасибо. Тебе стоит быть более осторожной». Он повернулся к ней и подался вперед, приблизив лицо. Ирина не отшатнулась. Заставила себя остаться на месте. «Глаза. Какие же у него выразительные глаза. Черные омуты». Девушка моргнула, прогоняя на вождение. Может, он из какой-то секты? Зачем она им? Что у нее можно взять? Я осторожна. У меня к тебе такое предложение. Давай я тебя сфотографирую и запущу в поисковик. Если ты зарегистрирован в соцсетях, а ты не можешь не быть зарегистрирован, то мы найдем тебя без проблем. И почему она не удивилась, когда увидела, как он мотнул головой, отказываясь от ее предложения? «Не надо!» Ирина прищурилась и отвернулась. «Говорить с ним бесполезно. Как про такие говорят? Сам себе на уме?» Сталкер из этой категории. Он что-то вбил себе в голову и не отступает от плана. «Как скажешь!» Ирина поднялась, он следом, возвышаясь. Привычным жестом накинул капюшон. — Ложись спать, Ирина. — А ты? — вырвалась у нее. Она быстро сообразила, что сказала лишнее, и подняла здоровую руку. — Нет, стой, ничего не отвечай. Ничего не хочу знать. Куда ты пойдешь, чем будешь заниматься лишнее? — Спокойной ночи. Она решительно развернулась и снова направилась к двери. А у самой пульс зашкаливал. Только бы не последовал, не пошел за ней. Она не справится, не сладит с ним. И он знает, что она одна.